Выезжаем на территорию аэропорта, приказал Кошкин, обращаясь к водителю. Если нас остановят, будем стрелять. Передай им, что автобус захвачен, в нём заложники, дети, автобус заминирован. Так что без глупостей, иначе взлетим на воздух. Ехавшая впереди машина ГАИ вильнула в сторону. Автобус, увеличив скорость, пошёл на обгон. Офицер милиции, сидевший за рулём, вопросительно взглянул на своего напарника. Тот потянулся к переговорному устройству, и тут раздалась автоматитная очередь. Высунув ствол в открытое окно, Кошкин дал предупредительную очередь прямо над крышей машины. Автомобиль ГАИ остановился на обочине дороги, а автобус же мчался к аэропорту. Минуту спустя о случившемся узнал начальник ГАИ, и ещё через 5 минут о захвате автобуса знали в аэропорту.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 Мальчик-шахматист засунул в сумку свою доску и вытащив из кармана какое-то радиоустройство, принялся его разбирать. Ровно в 12 Кошкин снова потребовал воды. На все предложения о переговорах он отвечал, что совещается со своими людьми. В штабе паса освобождению заложников ничего не могли понять. Такого ещё не бывало никогда. Но воду к автобусу регулярно подвозили, и так же регулярно из салона выходили двое ребят и забирали ящики с водой.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 Как выйдем отсюда? Всё продумано, улыбнулся Павел. Не бойся, сделаем как нужно. Он же вчера всё объяснял. Я не слушал, признался Коля. Про Артёма думал. Жалко его, согласился Павел. Очень жалко. Ну ничего, мы им ещё покажем, как поезда взрывать. Правда, мы не такие звери, как они. Живых людей взрывать не будем, только автобус спалим. Как это? не понял Коля. Голова болела сильнее. Или он просто нервничал, вспоминая Артёма и обезумевшую мать, бессильно опустившую на колени свои натруженные руки. Всё сделаем как нужно, повторил Павел. А сами улетим, сядем на запасном аэродроме, где нас ждут, возьмём деньги и тип-топ. Пусть нас потом ищут. Установим бомбу в автобусе, и через полчаса она рванёт. Мы, конечно, предупредим, чтобы всех детей вытащили. Мы же не звери, а деньги останутся у нас.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 Излагавшие свои условия, Кошкин потребовал, чтобы деньги и самолёт были готовы к 5 часам. Он не соглашался на отсрочку и в конце концов, уступив 1 час, получил согласие. То есть деньги и самолёт обещали доставить к 6 вечера. Закончив, он подмигнул Тарасу. И тут случилось непредвиденное. Тарас, разомлевший от жары и безделья, положил автомат на сиденье и уже не обращал на него внимания.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 В следующее мгновение несчастный уже лежал на бетонной площадке у колёс автобуса. Кошкин взял переговорное устройство и с невозмутимым видом проговорил: "Заберите своего человека, он у автобуса. Только пусть подойдёт кто-нибудь один, иначе первый герой станет не последним. По-моему, на сегодня одного героя вполне достаточно".